Глава третья. Спешно иду по коридору, запахнув пол и пальто. Душу переполняют трепет и смятение. С одной стороны, приятно, что Давлад Азгатович вступился за меня и воздал Артуру по заслугам, а меня отпустил домой. А с другой, после такого волнительного момента, напротив, хочется остаться. Забегаю в туалет и критически оцениваю состояние блузки. Да уж, едва ли я смогу продолжить работу в таком виде. Надо хотя бы сумку привести в порядок, чтобы в транспорте люди не глазели. Отрываю кусок бумаги и подставляю его под струю воды из крана. Входная дверь туалета внезапно распахивается, и на пороге появляется Карина. Я невольно оборачиваюсь и вытягиваюсь по струнке. Хочу поздороваться, но она быстро проходит мимо меня в кабинку. Я понимаю, что ей дурно. Не знаю, как повести себя. Осознаю, что неплохо было бы узнать, не требуется ли ей помощь. Но и ставить её в неловкое положение мне не хочется. Ведь Карина производит впечатление очень гордой женщины. Пока я стою и соображаю, она будто рыба выплывает из кабинки и становится рядом у мойки. Она, не поднимая глаз, моет руки и лицо. Потом растерянно озирается. Я отрываю еще кусок от рулона с полотенцами и протягиваю ей. «Спасибо», — кивает она и тяжело вздыхает. «Вы в порядке?» — спрашиваю с тревогой. «Все нормально», — отвечает она, выдавив слабую улыбку. «Чутка в машине укачала. Простите за это». Карина старается держать спину прямо, идти ровно, но всё равно спотыкается. Я придерживаю её за локоть. Она оглядывает меня. «Что с вами случилось?» «Небольшой несчастный случай. Я виновато улыбаюсь. Кофе вылила на себя, растяпа». «Не обожглись?» «Нет, только блузку жалко, но Давлата Сгатович мне разрешил идти пораньше». Я вдруг осознаю, что это, возможно, не отвечает поставленной передо мной цели, и спрашиваю, «Это ведь ничего?» «Но он ведь отпустил?» — пожимает плечами она. «Я, кстати, уже уезжаю. Могу вас подбросить куда-нибудь». Раздумываю пару секунд, потом неуверенно киваю. Неудобно, конечно, но внутри разгорается любопытство. Хочется больше узнать о Карине и о её браке с Давлатом в целом. «Нет, я не тешу себя надеждой отыскать что-то, что позволило бы мне быть с Давлатом. Напротив, я хочу найти какую-нибудь грязь, чтобы разочароваться в нём и отпустить эту дурацкую влюблённость». Мы выходим из туалета и тут же сталкиваемся с водителем Карины. Герман бросает напряжённый взгляд сначала на меня, потом на свою хозяйку. «Едем домой». — сообщает та. Он кивает и уходит вперёд. Мы же точно старые подружки не спеша доходим до лифта. К моему облегчению следы инцидента уже оказываются убраны, а все свидетели отосланы обратно по своим рабочим делам. После стандартного обмена любезностями наступает неловкая пауза. Тишина лифта давит на уши, но я не представляю, о чём ещё можно поговорить с Кариной. По большому счёту, именно она привела меня в компанию. И в любой другой ситуации я бы сейчас, наверное, делилась со своим благодетелем успехами и планами. Но едва ли я могу похвастать, что хоть сколько-то сблизилась с её мужем, если не считать пролитого кофе. Благо Карина не настаивает на отчёте и вообще ведёт себя, точно я ей, абсолютно ничего «Не должна. Может, вам пока воздержаться от поездок в офис?» спрашивает Герман, когда мы садимся в автомобиль. «Давай дома поговорим», — отвечает она устала. «Я усиленно стараюсь делать вид, что не слышу их диалога. Хочу выйти на ближайшие остановки». Но Карина спрашивает, где я живу. Видимо, ей всё-таки неловко за то, что она показала мне свою слабую сторону. И теперь она пытается вернуть себе контроль над ситуацией. Или, по крайней мере, убедиться в том, что я не побегу сразу же кому-то рассказывать. Хотя, казалось бы, что тут такого? В квартале от моего дома замечаю Миша с Сергеем на тротуаре. У Серёжки вся куртка в грязи, будто он в лужу шлёпнулся плашмя. Кручу головой, приглядываюсь. И понимаю, что они даже не собираются домой идти. Негодники. Простите, пожалуйста, вы не могли бы где-нибудь тут меня высадить? Прошу я Германа. Я просто мальчишек своих увидела. Герман смотрит в зеркало заднего вида на Карину. Та кивает, и он паркуется у салона сотовой связи неподалёку. Спасибо вам огромное. Бросаю я почти на выходе и бегу к братьям вблизи картина оказывается еще более удручающей пока мишка подручными средствами пытался оттереть сережкину куртку сам вывозился едва ли не пострашнее я стою и офигеваю как они умудрились так приведи меня мальчишки прячут глаза и жмутся друг другу вы где грязь то нашли поросята только и могу сказать я «После дождика на площадке у школы лужа получилась», — начинает объясняться Серёжа. «Я хотел проверить, глубокая она или нет», — и упал. «Вот блин!» — я набираю воздуха в грудь, чтобы отругать их, но внезапно слышу голос Карины. «Вика, у вас есть дети?» Я оборачиваюсь краснея, смотрю на неё растеряно. Позади неё Герман стоит на тротуаре. И тоже не понимают, что происходит. «Нет, это мои братья», — отвечаю я смущенно улыбаясь. «Здравствуйте», — кричит Мишка у меня из-за спины. Карина неожиданно отвечает ему улыбкой. «Близняшки», — произносит растеряно и с умилением. «Поросята», — повторяю я с досадой. «Да ладно вам ругаться». Она снисходительно склоняет голову на бок. «Вы и сами не лучше?» Я краснею ещё больше, но тут же усмехаюсь всей этой ситуацией. А ещё удивляюсь, что она вышла поглазеть на мальчишек, хотя ей явно по-прежнему нехорошо. «Мы можем подвести вас», — предлагает она. И я вижу, как у Германа за спиной начинает дёргаться глаз. «Спасибо вам большое». «Но нам тут идти 200 метров дворами», — отвечаю я. Карина вздыхает с сожалением, а после машет рукой ребятам. Мишка машет в ответ, а Серёжка, стесняясь, прячется за брата. Я возвращаюсь с мальчишками домой, быстро переодеваю их и закидываю куртки в стиралку. Настроение ругаться проходит. Я просто предупреждаю их, что перед мамой им лучше помалкивать о том, что случилось. Потом переодеваюсь сама и набираю сообщение Марго, думая о том, что надо бы как-нибудь расспросить её при встрече про семью мужа.